Глава 13 Утро. Кто бы знал, что я так полюблю утро. Я уже и вставать рано привык, и холод мне нипочём. Ну, я, правда, с зарплаты прикупил себе новую обувь и теплую куртку, но не в этом суть. Звучит по-идиотски, конечно, и я бы сам еще недавно посмеялся, но эта автобусная остановка превратилась в такое место встречи и, едва продрав глаза, я сразу начинаю думать «сейчас увижу ее. Я вообще в последнее время стал много думать о том, о чем думать не стоило бы, и это, конечно, плохо. Потом решил «ну ничего же, собственно, такого». Зато она своим присутствием скрашивает унылые утренние часы и придает бодрости «вон как я резво мчу на остановку, а ведь мог бы вообще брать такси». С ней вообще все не так. Например, я до сих пор не выяснил, как ее имя, то есть, вообще о ней ничего не выяснил. А мог бы в два счета? Ну, не в два, ладно. Повозиться немного пришлось бы, конечно, но в целом дело несложное. И если уж совсем честно, я даже порывался. У нее iPhone это я видел. Ну и как-то раз с помощью одной утилиты и доброго старого Bluetooth. Просканировал периметр, пока стояли на остановке, ожидая автобус, и перехватил пакеты данных всех яблочных гаджетов поблизости. Всех не всех, но, во всяком случае, тех, у которых был включен на тот момент AirDrop. А у кого он сейчас не включен? Оставалось только расшифровать номера абонентов и пробить по любой базе вроде TrueCaller или подобной. Но я почему-то тянул. Никогда прежде меня ни то что не смущало, а даже сиюминутной мысли не возникало насчет того, насколько это хорошо или плохо выуживать какие-то личные данные. Если мне необходимо было, скажем, связаться с неким человеком по делу или что-нибудь узнать о нем, то я просто пробивал инфу доступными способами и абсолютно ни о чем не парился. Над чем париться? Он для меня просто обезличенный объект, а его данные — набор символов. А с ней все не так. Казалось, ну, вычислю ее номер, узнаю о ней, все прочее. И это получится вроде как нечестно, будто подслушал или подглядел тайком. И даже если бы я потом с ней познакомился, а я поначалу очень на это рассчитывал, то было бы в этом что-то фальшивое. Вот я и колебался. Вроде и хотелось узнать о ней все, и не хотелось. Во всяком случае, таким образом. То есть, думал я тогда, было бы здорово, чтобы она сама назвала мне свое имя, сама дала номер телефона, сама о себе что-нибудь рассказала. Словом, впустила в свою жизнь. Сама. В общем, очередной внезапный загон. Так у меня, увы, бывает. А вскоре и еще один наклюнулся. Передумал я к ней подкатывать. Вот так. И дело даже не в том, что она демонстративно воротит нос после той субботы, когда встретила нас со Светкой в супермаркете. Тем более воротит она его только тогда, когда я на нее смотрю, а когда нет, то сама меня разглядывает. А в чем тут дело, сложно объяснить. Мой кореш сказал бы, что я теряю хватку. Но хватка тут ни при чем. Просто сначала она мне понравилась чисто внешне. Красивая девушка, легко на такую повестись. Я хотел с ней познакомиться, хотел замутить, ну, просто ее хотел, без всяких обязательств, как обычно. Но на худой конец мог бы провести с ней месяц-полтора, ну, два, встречаясь, скажем, раза три в неделю. Мог бы даже иногда ходить с ней куда-нибудь, как это у нормальных людей заведено, в кафешке, в кино или еще куда. В общем, просто сделал бы свое пребывание здесь приятным. Ну а потом уехала бы преспокойно домой. Такой был изначальный план. А когда все поменялось, я и сам не понял. Может, когда разглядел на днях в ее лице за показной надменностью какую-то болезненную надломленность, а в пронзительной синеве глаз уловил такое острое отчаяние и безысходность, что самому не по себе стало. В общем, нутром я почувствовал, что не тот на человек, с кем можно просто поразвлечься, а потом мирно разойтись. Такие, как она, не будут отрываться на тусовках. Таких невозможно приболтать на секс, угостив коктейлем. Таких, как она, вообще, наверное, приболтать невозможно. И не потому, что она высокомерна и цену себе набивает. Просто вот это все тусовки, ночевки. Настолько не про нее, что даже дико представить ее в подобном антураже. Такие, если кого-то к себе и подпустят, то уж точно не на день или месяц, а типа навсегда. Сам не знаю, откуда у меня возникло такое ощущение, но почему-то и сомнений теперь нет. Ну а навсегда не про меня. Так что зачем буду зазря морочить ей голову? Но, черт возьми, с собой-то тоже приходится теперь бороться. Держать себя в узде, пресекать порывы. И без того эти наши утренние встречи стали что-то слишком уж меня занимать. И в выходные теперь явственно чего-то не хватает. Понятно чего. Я даже не припомню, когда такое дурное состояние меня вот так же накрывало. Не просто влечение. Это-то сколько раз бывало а чтобы чувствовал себя ни с того ни с сего каким-то полупьяным. чтобы и маялся, и кайфовал, предвкушая, что сейчас увидимся, и мысли отгонял, которые все равно настырно лезли, иногда вообще нелепые. Например, накануне ночью вдруг подумалось «Жаль, что не живу здесь, в этом городе. Жаль, что скоро уже уеду, ну и тогда не будет этого всего». Не буду встречать ее по утрам. Потом опомнился. Чего это я? Совсем не в ту степь меня понесло. А ведь я ее даже не знаю. Хотя, может, потому меня так и штормит от нее. Неизведанная всегда же манит. Сегодня прямо двойное искушение. Вечером, когда ехал с работы, снова встретил ее. Подсела в наш рейсовый на следующей остановке после меня. Я ее заметил еще из окна, но обрадовался, конечно. А она вошла, бегла, осмотрела замученных рабочей неделей пассажиров, наткнулась на мою сияющую физиономию и тотчас напряглась заметно. Отвернулась сразу. Ну и пусть. Мне и профиль её лицезреть в кайф. Когда приехали и выгрузились из автобуса, я не смог устоять. Увязался за ней следом. Без умысла, просто так. Я и шел-то на расстоянии, типа мне по пути. Нет, если идти домой не напрямую, а по дуге, то мне можно сказать и правда по пути. Может, я люблю петлять. Она даже не оглянулась ни разу. А ведь наверняка просекла, что я следую за ней. Ну и ладно. Мне ведь и не нужно ничего. Просто интересно, где она все таки живет. Просто провожу, и все. Она шла по обочине дороги, чуть в гору, постепенно замедляя шаг, потом свернула во двор. Я за ней. Я почти нагнал ее, потому что иначе просто потерял бы из виду. Уже и так стемнело, а эти детские горки и домики заслоняли весь обзор. До нее оставалось метров двадцать, когда из-за угла дома вывернули два чувака. Они просто шли навстречу и еще ничего не успели ей сделать, не успели даже ничего сказать, а у меня внутри внезапно похолодело. Что ж, чутье меня на этот раз не подвело.